Глава 53. Она. С чего начинается утро? Запаха кофе, ароматных булочек и поцелуя. У нормальных людей. Мое уже утро началось внезапно. Неопознанный резкий звук заставил вынырнуть из сладких снов и окунуться с головой в реальность. Я зевнула и протерла глаза. Нет, не показалось. Волк. А теперь я точно была уверена в том, что Бринейн – самый настоящий волк, безо всяких кавычек был раздет по пояс и демонстрировал мне отличный крепкий зад, без хвоста. Я даже как-то расстроилась, ведь успела привыкнуть к этой пикантной части тела Бринейна. «Доброе утро!» — проговорила, потягиваясь в спальнике. «Уже проснулась!» Бринейн обернулся и широко улыбнулся. «С пробуждением, моя принцесса!» «А?» — как-то заторможенно отозвалась Кардейла. Словно ее выдернули из очень невеселых дум. «Это он мне!» пояснила непривычно задумчивая зверушке и перевела вопросительный взгляд на волка. — Что-то случилось, пока я спала? — Ничего. — ответил Бринейн и пожал плечами. — Просто мило побеседовали с ее высочеством об оборотнях. — Хм. Я недоверчиво изогнула бровь. — Просто мило побеседовали? Бринейн кивнул мне и вернулся к приготовлению. — Стоп. А что это такое? — Бринейн! Я окончательно проснулась и теперь с неприкрытым удивлением смотрела на добычу мужчины. Что это? Кабан. Снова пожал плечами волк. Не смотри так на меня. Мне было скучно, и я решил провести время с пользой для всех нас. Кабан? Да он сумасшедший, ведь дикий кабан мог навредить ему, разорвать своими загнутыми острыми клыками. Я передернула плечами. Все же иногда очень скучала по земле. Там кабаны подавались к столу уже приготовленные и нарезанные маленькими кусочками. Никакой опасности, одно удовольствие. — Больше так не делай, — все же озвучила свое иррациональное желание заботиться о судьбе волка. — Почему? — Бринейн искренне удивлен. — Для моего волка это совсем не сложно. — Пожалуйста, — умоляюще протянула я. — Не хочу, чтобы ты пострадал. Бринейн сначала недоуменно нахмурился, а после, когда смысл моих слов в полной мере дошел до него, расплылся в улыбке. «Ты за меня беспокоишься От чего Отчего-то слова волка меня смутили. Оставив его вопрос без ответа, я выползла из спальника и демонстративно молча ушла в кусты. Если Бринейн не дурак, а он мне не показался глупым, то сам поймет и сделает нужные выводы. После плотного завтрака мы отправились в путь. Кардейла все утро была непривычно молчалива, и я уже начала всерьез беспокоиться о ее самочувствии. Не хватало еще в депрессию вогнать будущего монарха. О чем задумалась? Сев рядом с песцом, спросила я. Кардейла вздрогнула, будто проснулась от сна, и как-то печально посмотрела вперед. — Я слишком долго жила в неведении. Боюсь, прозрение дается мне весьма болезненно. — Ты ситуация ситуации с оборотнями в твоем королевстве? Уточнила я краем глаза, поглядывая за Бринейном. Тот усиленно делал вид, что не слышит нас. И твердой рукой вел лошадь по утоптанной лесной дорожке. «И об этом в том числе!» — кивнул писец. «Знаешь, я ведь даже не задумывалась о том, насколько болезненным может быть оборот. А уж что некоторые дети погибают, не справившись со звериной сущностью. Эля, я совершенно ничего не знаю о своих подданных». Я протянула руку и погладила понурого песца. Корди, Дейла, поправилась, вспомнив наказ принцессы не фривольничать при посторонних. То, что ты начала видеть мир таким, какой он есть на самом деле, уже большой шаг вперед. Шаг к тому, чтобы узнать о своем королевстве по-настоящему важные вещи. Ведь только осознав проблемы, ты сможешь найти их решение. Наверное, ты права. Без особого энтузиазма согласилась со мной принцесса. Вот только я даже близко не представляю, как все исправить. Я хмыкнула, шутливо толкнув песца, стрельнула глазами в сторону нашей возницы и с улыбкой ответила Кордейли. — А мы тебе на что? — Бринейн поделится с тобой своим бесценным опытом. — А я поддержу. и, Если нужно, дам совет. — Не вешать нос, Гардемарины! Примечание автора. «Не вешать нос, Гардемарины» — строка песни «Не вешать нос» из телесериала «Гардемарины вперед».